Глава одиннадцатая «Ты божество? Плевать! Тебя не спрашивают!» Некоторое время они шли молча. Лика, во время долгой беседы Макса и Хамки, успешно изображавшая свое полное отсутствие, заметила, что Макс задумчиво уставился перед собой и, немного подождав, решилась напомнить о себе. «Тебе интересно еще послушать о жизни у Мари? Я могу вспомнить и рассказать еще что-нибудь». предложила она. «Лика, признаюсь, ее немного удивлен твоим рассказом. Ее вопрос отвлек Макса от тягостных мыслей, на которые навел его монолог Хамке, и вернуться к обсуждению более насущных проблем показалось парню хорошим вариантом. Зависть к твоему цвету волос, подготовка к захвату планеты — это немного не вяжется с тем, что ожидает от вас Хамке. Но что еще мы можем ради него сделать?» Услышав это, Лика, кажется, не на шутку перепугалась. «Чего он от нас хочет?» «Более адекватного поведения, скажем так. Например, тебя бы могли не притеснять и не выгонять из города из чистой зависти. И убивать других обитателей Зелерии тоже не самый разумный поступок. «Ну, я не знатного рода. Я незаконная дочь. У меня нет отца, но самое главное, я дочь изгнанницы». «Я и впрямь второй сорт. С волосами мне повезло», – растерянно сказала Лика. «У меня нет шанса выйти замуж. Мой удел – стоть наложницей на одну ночь, чтобы потом родить в своей пещере ребенка. Но если это будет мальчик, меня возьмут в жены, и мы с сыном поселимся в столице. Только вот шанс на это крайне мал», – грустно закончила она. «И такое положение тебя устраивает?» «Это не важно. Девушка пожала плечами, и ее хвост рефлекторно принял форму вопросительного знака. «Просто так есть. Я привыкла к такой жизни, и знаю, что иначе не будет. Лишь воля самого Салангана может что-то изменить для таких, как я». «Но...» «Ладно, но почему ты вообще так мечтательно говоришь о войне и захвате Зелирии?» «Макс, это же очевидно!» — воскликнула Лика. «Зелерийцы не верят в Салангана!» Ее лицо исказило гримаса злости и издевательской ухмылки одновременно. «Они, дикари, недостойные жить под этим небом, которое создал Саланган Хамке для всех нас. За это, его волей и именем, мы уничтожим всех дикарей. Во имя и славу его!» «Офигенно придумали!» Взвыл Хамке, а Макс обнаружил, что даже прозвучавший в сознании вопль может ударить по барабанным перепонкам. «А у меня вы разрешения спросили? Мое мнение тут вообще кого-то интересует?» Тонкий, но очень громкий и сердитый писк едва не оглушил Макса уже по-настоящему. Но этого дикого вопля Лика всё равно не услышала. А у Макса зазвенело в ухе, рядом с которым и сидел хомяк. «Хамки, уймись!» осадил он солонганца, закрыв ухо ладонью. «Во-первых, ты вроде собирался не влезать в эти дрязги». Во-вторых, я понял, чего ты от ней хочешь, и постараюсь как-то повлиять на ход событий, если ты сам не решишь к происходящему Ру лапу приложить. «Лапу я могу приложить только к лицу? Этот бред выше моего понимания. Пусть творят, что хотят!» Подпрыгивая от злости на каждой фразе, продолжал распаляться грызун. Он несколько раз вздохнул и вновь спокойно, мысленно произнес. «Прости, погорячился». — И в-третьих, — хмыкнул спецназовец, — почему ты выражаешься известными мне ругательствами? — Да потому что теперь в твой мозг встроен переводчик. Говорил же! Спокойствия больше, чем на пару секунд, хомяку не хватило. — Неважно, что я говорю и что имею в виду, твое сознание автоматически подбирает известные тебе аналогии, образы и термины. Если я выдаю какую-нибудь салонганскую поговорку или даже трехэтажный мат, Ты услышишь привычную тебе земную аналогию. Это же очевидно. Даже так? Восхитился своей новой способностью Макс. Ясно. Больше ты меня бранью не удивишь. Впрочем, теперь у меня есть вопрос к Лике. Он обернулся к девушке. Лика, а что если бы выяснилось, что Ханки хочет от вас совсем иного? Мне трудно даже представить такое, пожала плечами она. Но его слово... В любом случае, закон. Мы сделаем то, что он велит нам. Ответ более чем устроил Макса. В самом деле, у вот той гремучей смеси из фанатизма, идиотизма и кровожадности, что плескалось в головах у Мари, была и положительная сторона. Если они действительно готовы будут вынимать всему, что скажет им глаз Салангана, то у Макса появился реальный шанс сделать для этих дикарей много полезного. «Я понял тебя. Думаю, все будет хорошо. Улыбнулся он. Он хотел сказать еще что-нибудь обнадеживающее, но вовремя прикусил язык. Он знает о происходящем слишком мало. Да и кто знает, как поведет себя Хамке. Решив не бежать впереди паровоза, он просто подмигнул девушке, от чего та вновь просияла. Пройдя еще немного, друзья решили остановиться на ночлег. Лика, насколько безопасны эти места? На всякий случай уточнил Макс. «Мы можем остановиться на отдых прямо сейчас? Или стоит поискать место получше?» «Тут абсолютно безопасно», — заверила Лика. «Это одна из троп, которыми я хожу, когда совершаю вылазки на территорию Зелирийских королевств, чтобы поймать нового раба». Макс расслабился и улыбнулся. «Отлично. Тогда тут и оста... «Ой!»